и беспорядочные осколки некогда стройной великой машины все посыпались вниз, к лифтам, по лестнице, ступени, топот, обрывки слов, как клочья разорванного и взвихренного ветром письма. Также сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект, как капля воды под микроскопом, запертый в стеклянно-прозрачной капле инфузории, растерянно мечутся вбок, вверх, вниз. «Ага!»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 я спотыкался пустые улицы чужой дикий город неумолчный торжествующий птичий гам светопреставление сквозь стекло стен в нескольких домах я видел в р е з а л о с ь женские и мужские номера бесстыдно совокуплялись даже не с п у с т и в ш и штор без всяких талонов среди белого дня дом ее дом открытая н а с т е ж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 тица Я лег на кровать, и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон.